Глава 56. Сонная телеграфистка пересчитала знаки и, пощелкав на своем калькуляторе, выбила чек. 7.35 прогундосила она и бросила Фрэнку маленький листочек и несколько монет. «Благодарю», — улыбнулся Фрэнк и отошел от окошка. Сделав вид, что пересчитывает сдачу, он встал в сторонке, ожидая, когда телеграфистка набьет его депешу. Короткое прикосновение к синей клавише и кодированное послание ушло в эфир. Спустя несколько минут оно уже ляжет на стол полковника Кельвина. Затем, как предполагал Фрэнк Горовец, последует распоряжение о переводе денег в местное отделение Аэропостбанка, и тогда можно будет сколотить свою маленькую армию. На Хингане, как и в других мирах, всегда хватало подонков, готовых ввязаться в сомнительную авантюру, коей в данном случае являлась экспедиция на Пиканезо. Фрэнк вздохнул. Одно дело сделано. О том, чтобы вернуться к вдове Консерратос, не могло быть и речи. Поэтому остаток дня он решил посвятить поиску нового жилья. Пройдя через душный зал городского телеграфа, Фрэнк оказался на заплеванной лестнице, которая вела вниз, на улицу, и наверх, в публичный дом и офис некоего патриотического союза. Он стал спускаться к выходу, и тут сверху сбежал худой лосоватый человечек. Догнав Фрэнка, человечек осторожно тронул его за рукав. «Прошу прощения, уважаемый!» — улыбнулся он. «Я Сэм Кайзерн, распорядитель здешнего борделя». С этими словами мистер Кайзерн протянул Фрэнку визитную карточку, напечатанную на оберточной бумаге. Чтобы не вступать в ненужные разговоры, Фрэнк взял карточку и сказал, «Большое спасибо, мистер Кайзерн. Я вам обязательно позвоню». Он попытался уйти, но распорядитель снова схватил его за локоть. «Не хочу показаться вам навязчивым, сэр». Но вы, я вижу, человек не здешний, а, стало быть, еще не вкусили всех прелестей силового секса. Силового секса? Это как? Я знал. Я знал!» Кайзерн расплылся в счастливой улыбке и погрозил Фрэнку пальцем. «Я знал, сэр, что вы не откажетесь от такого. Всего 200 кредитов, и вы участник силового секса». А, убери руки, сволочь! а! Неожиданно завопил кто-то наверху. «Извините», — выдохнул распорядитель и помчался наверх. Меж тем, крики продолжались и даже усиливались, приобретая наивысший эмоциональный накал. К ним присоединились громкие увещевания прибывшего к месту конфликта распорядителя, но, очевидно, они не возымели действия, потому что вскоре наверху началась, судя по звукам, полномасштабная драка. Удерживаемый любопытством Фрэнк постоял на лестнице с полминуты, потом махнул рукой и стал спускаться. Но его снова кто-то догнал и легко тронул за локоть. «Неужели распорядитель?» – подумал Фрэнк, но, обернувшись, увидел совершенно другого человека. Незнакомец был среднего роста, по возрасту лет 37, голову его украшала широкополая шляпа. «Прошу прощения», – сказал незнакомец в шляпе. «Я случайно слышал ваш разговор с распорядителем и хочу вас предостеречь». «От чего?» – спросил Фрэнк. «От силового секса». «Спасибо. А что это за штука такая, силовой секс?» Это персональное изобретение мистера Кайзерна, улыбнулся незнакомец. Что-то вроде беспроигрышной лотереи. Вас приводят в помещение, где на полу валяется откормленная шлюха, весящая примерно килограммов 140. Она лежит на животе, и все ее тело намазано маслом. Вы кладете на стол 200 кредитов и пытаетесь перевернуть девицу на спину. Если это удается, вы имеете ее совершенно бесплатно. Если не удается, вы уходите и оставляете свои 200 кредитов. «По-моему, вполне справедливо», — заметил Фрэнк. Только на первый взгляд перевернуть такую тушу, даже не смазанную маслом, не так легко, а уж скользкую, совершенно невозможно. За всю историю этого аттракциона единственную победу одержал динга Арчибальд. Правда, он не воспользовался привилегией победителя. На это у него просто не осталось сил. Звуки мордовой переместились куда-то выше. «А это у вас что?» — поинтересовался Фрэнк. И это тоже случается довольно часто. Незатухающая война активистов Патриотического Союза с проститутками. И все из-за территориальных претензий. И кто кого ущемляет? Проститутки ущемляют патриотов. Как-то раз им удалось занять пустующее помещение Союза и существенно расширить свои владения. И я думаю, они правы. От борделя толку больше, чем от патриотов. Вы, я вижу, в курсе всех дел. Не подскажете, где в этом городе можно найти недорогое жилье? Кредитов за 10 в неделю? Да, это мне бы вполне подошло. Обратитесь к Маноле Пимасу, владельцу доходного дома на Угольной улице. Скажите, что пришли от Адольфуса Рэмера. Спасибо, мистер Рэмер. Ярый Кертис. Фрэнк пожал новому знакомому руку, и Рэмер, спустившись вместе с ним, проводил его до выхода. С удовольствием выпил бы с вами, мистер Кертис. «Но я должен встретиться с одним человеком», — сказал на прощание Рэммер и вернулся в здание элеватора. Расставшись с новым знакомым, Фрэнк отправился в бар мокрый парень, благо это заведение было недалеко. Вопрос с жильем он решил оставить на вечер. Помня о прошлом приеме, Фрэнк осторожно вошел в заведение и огляделся. Того громила, что хватал его за шиворот, не было видно. «Возможно, его пристрелили агенты тайной полиции», — подумал Фрэнк, припомнив, что слышал выстрелы. За стойкой бара стоял полноватый лысоватый человек в кожаной жилетке на голое тело. Лицо бармена украшали шикарные навощенные усы, придававшие ему сходство с обожравшимся тараканом. Увидев нового посетителя, бармен переменил позу, ожидая, что ему сделают заказ, но Фрэнк замешкался, оглядывая винные полки и пытаясь опознать хотя бы одну знакомую этикетку. Знакомых этикеток не было. «Что-нибудь вечернее, одну порцию», — сказал он наконец. Бармен неопределенно пошевелил бровями, дернул правым усом и кивнул. Из рядов запыленных бутылок была извлечена одна, запечатанная куском газеты. «Только для настоящих ценителей», — заговорческим тоном сообщил бармен и, выдернув газетную пробку, понюхал острые пары. «О, ну и сила, я наливаю». Фрэнк кивнул, и осторожно покосился в сторону негромко гудевшего зала. Пусклые светильники и пелена табачного дыма делали его почти непроницаемым для глаза. Размытые силуэты теф проплывали то в одну, то в другую сторону, но уловить хотя бы незначительные подробности их лиц было невозможно. Впрочем, чей-то пристальный взгляд он все же почувствовал. Возможно, им заинтересовались просто как незнакомым человеком, или, может, кому-то не терпелось подраться. Фрэнк нащупал в кармане заточку. Он был готов к любому развитию событий. «Увы, Фрэнк, это необходимо», — настраивал он себя. «Тебе нужны эти люди, именно такие люди». «Только не спрашивайте меня, мистер, из чего это сварено», — предупредил бармен, наклоняя бутыль над стаканом. «А то сблеванете еще до того, как попробуете». «Отличная реклама, ничего не скажешь», — оценил Фрэнк, глядя, как после жидкости в стакан полилась какая-то дегтярная масса. «Оп», — сказал бармен, — «порция». «Я так понимаю, перемешивать не стоит», — проговорил Фрэнк, посмотрев содержимое на свет. «Это ничего не даст. Торфяная смола ни с чем не перемешивается, и пить ее не стоит, если только у вас нет геморроя», — сообщил бармен. «Что, помогает?» «Да». Прежний владелец этого заведения полностью излечил свой геморрой. Причем два раза. «Спасибо», — Фрэнк взял свою выпивку, и пошел в середину зала, чтобы занять подходящий наблюдательный пункт. Он уже поставил свой стакан, когда услышал знакомый голос. «Эй, должник, правь к моей компании!» Это был голос того самого парня, который держал Фрэнка за шиворот. «Стало быть, его так и не пристрелили», — заключил Фрэнк. Он не знал, радоваться этому или огорчаться, однако делать было нечего, и, прихватив стакан, Фрэнк проследовал гостеприимному громиле. «Присаживайся», — предложил великан, и ногой выдвинул стул для гостя. «Благодарю за предложение, мистер». «Динго, Динго Арчибальд». «Так значит, вот кому я обязан чудесным спасением». «Самому Динго Арчибальду», — сказал Фрэнк, и сдержанно улыбнулся, как и положено крутым парням. Он сел на предложенный стул и с видом бывалого выпивохи понюхал свою выпивку. «Да, дружок, теперь ты мой должник» динга отбросил со лба волосы и улыбнулся в 32 металлических зуба. «Ну, конечно», — кивнул Фрэнк. «Ты не думай, я на тебя не наезжаю. Просто я пострадал, и мне нужны деньги на лечение. Вот, смотри». Динго распахнул рыбацкую куртку и продемонстрировал Фрэнку стянутое бинтами плечо с пятном проступившей крови. «О, мне очень жаль, мистер Динго. У меня со средствами сейчас не очень, но пару сотен кредитов я могу вам дать». «Что ж, я не откажусь. Не откажусь от пары сотен и от хорошей выпивки». И Динго перевернул вверх дном свой совершенно сухой стакан. «Конечно, мистер Динго, заказывайте». «Эй, Полена, неси двойной изи дуд», — крикнул великан и помахал своей лапой. Спустя полминуты бармен подошел к Динго и поставил на стол наполненный стакан, а пустой забрал. При этом он задержал свой взгляд на выпивки Фрэнка. «Ждет, когда я попробую и отравлюсь», — подумал Фрэнк. Динго сделал большой глоток своего изи-дуд и сказал. «На самом деле, друг, как, кстати, тебя зовут?» Рэй Кертис. «Так вот, Рэй, те гомики, что за тобой гнались, оказались шпиками из тайной полиции. Ты знал об этом?» «Я предполагал», — осторожно заметил Фрэнк. «Ты тогда крикнул. Они выдают себя за агентов тайной полиции. Но сдается мне», — великан глотнул из стакана. «Сдается мне, ты просто подставил нас, чтобы от этих халуев оторваться». И Динго так посмотрел на Фрэнка, что его рука невольно потянулась к карману с заточкой. «А, вот оно что, у тебя в кармане нож», — ощерился Динго Арчибальд. «Ну и что с того, что нож?» «Здесь это не лишнее», — пожал плечами Фрэнк, оглядываясь по сторонам. «Одного только я не могу понять, друг Рэй. Что ты за птица такая?» «По виду приезжий человек, ходишь с ножом, у тайной полиции на тебя зуб». «Я к чему это говорю?» Динго нагнулся к Фрэнку поближе. «Мне нужна работа». Сказав это, великан опрокинул в рот остатки Изи Дуд и спросил. «Ничего, если я повторю?» «Конечно, динга Я в состоянии заплатить». арчибальд снова позвал бармена, и тот принес очередную двойную порцию. «Я, друг Рэй, не только спиртной отрезка умею» продолжил Динго, когда Полена ушел. «Это так, от скуки. А в деле я зверь». И, подкрепляя сказанное, Динго продемонстрировал свой внушительный кулак. «Да, мне говорили, что ты парень хоть куда», — вспомнил Фрэнк. «Кто говорил?» «Адольфус Рэймер». «Ты знаком с Адольфусом?» — удивился динга «Познакомился только сегодня. Он рассказал мне про силовой секс». «Ах, это!» — усмехнулся великан. Неожиданно он переменился в лице и кивнул в сторону стойки. «Слушай, друг Рэй, вон пришел пинта каракатица Он меня уже достал, я ему 20 кредитов задолжал. Не дашь мне хотя бы двадцатку в счет тех двух сотен, что ты обещал?» «Конечно, Динго, держи». И Фрэнк положил деньги на стол. Арчибальд тотчас накрыл их пятерней и изобразил на лице ироническую улыбку. «Смотри, друг Рэй, что сейчас будет?» кредитор динга арчибальда перекинулся парой слов с барменом и тот кивнул вглубь зала указывая где находится вечный должник пинто каракатица пригладил волосы и небрежной походкой направился к динга здорово великан рад тебя здесь видеть ты-то рад да я не очень муро отозвался динга на свои гуляешь уточнил кредитор а то на чьи же улыбнулся динга и сделал большой глоток из идут Видимо, здесь все были в курсе дела, потому что многие завсегда Тейбара замолчали, прислушиваясь к перебранке должника и кредитора. «Так, может, отдашь мне мою двадцатку? Или как? Да забери ты свою двадцатку, Пинто, а то ты меня уже достал», — сказал Динго и небрежно подтолкнул деньги к Пинто-каракатице. Пинто был удивлен. Удивлены были и зрители. «Хорошо, раз так», — произнес он и убрал деньги в карман, — после чего попытался присесть за столик Динго, но тот его остановил. Э, «Нет, парень, вот теперь я терпеть тебя не обязан. Понял? Присядька лучше к другой компании». Пинто спорить не стал и отошел в сторону, а Динго Арчибальд снова продемонстрировал Фрэнку свои зубы. «Спасибо, друг Рэй, это было отличное кино. Кстати, эту дрянь пить не вздумай, полену ее только приезжим предлагает». «Это яд какой-нибудь?» «Да нет». «Раньше вроде пили и такую борду, но это небезопасно. Знаешь, как называется этот коктейль?» «Как?» «Гвоздодер». «Понятно». Фрэнк отодвинул стакан подальше. «Ты, друг Рэй, что вообще за человек?» Нагнувшись к Фрэнку, вдруг спросил Динго. «Если не хочешь, можешь не говорить. Но помни, что на работу я первый». «Ну, была не была», — решился Фрэнк, и негромко в тон Динго Арчибальду сообщил. «Были у меня кое-какие дела с Янгом Бристолем». Реакция Динга была такова, что Фрэнк мысленно обругал себя последними словами. Лицо великана посерело, он с минуту молча смотрел на Фрэнка, потом, судорожно проглотив слюну, осторожно посмотрел по сторонам и снова нагнулся к Фрэнку. «Не знаю, друг Рэй, правду ли ты говоришь или нет. Только это имя здесь лучше не произносить. Знавал я людей, которые просто говорили. Говорили и ничего больше, понимаешь?» Динго снова огляделся и понизил голос почти до шепота. «А потом я видел, что с ними стало. Такое и с трупом-то страшно сделать. А они, друг Рэй, были еще живы. И они жили еще несколько часов. Хорошо, Динго, не будем об этом. Вот тебе 50 кредитов, расплатись за нас. А сдачу возьми себе в счет моего долга. А что касается работы, то она, скорее всего, будет. Для группы из пяти-шести человек». «Понял» кивнул великан. «Несколько подходящих людей я знаю. Если что появится, найдешь меня в этом баре». Динго уважительно пожал Фрэнку руку, и тот покинул бар.